Долине меркнущих звезд. Бремен шел по краю пустыни, когда рядом с ним на проселочной дороге притормозила полицейская машина. Дорога была пустой, и бело-коричневый автомобиль какое-то время двигался со скоростью пешехода. Джереми бросил взгляд на одинокого полицейского за рулем квадратное, обожженное Солнцем лицо и слишком большие солнцезащитные очки. А затем снова стал смотреть под ноги, чтобы не наступить на югку или маленький кактус, которыми была усеяна поверхность пустыни. Полицейская машина проехала вперед футов 50, свернула на обочину, подняв облачко пыли, и остановилась. Сидевший в ней человек вышел, расстегнул кобуру и встал у водительской дверцы. В его зеркальных очках отражался медленно приближающийся бремен который решил, что перед ним не патрульный с автострады, а кто-то из полиции округа. «Подойди», — приказал полицейский. Джереми остановился в футах в шести от дороги. «Зачем?» «Пошевеливайся». Голос полицейского по-прежнему был бесстрастным и тихим, но пальцы его сжимали рукоять револьвера. Бремен протянул руки ладонями вверх, жестом согласия и умиротворения. Кроме того, он хотел показать полицейскому, что в руках у него ничего нет. Когда он огибал патрульную машину, его слишком большие кеды с эмблемой армии спасения шаркали по асфальту. Примерно в миле впереди, на пустой дороге, волны горячего воздуха создавали мираж, разлитый по асфальту воды. «Встань, как полагается», — сказал полицейский, отступая на шаг и указывая на багажник машины. Джереми недоуменно заморгал, не желая показывать, что слишком быстро понял, что от него требуется. Сотрудник полиции отступил еще на шаг, нетерпеливо махнул рукой в сторону багажника и вытащил револьвер из кобуры. Бремен наклонился вперед, расставил ноги и уперся ладонями в крышку багажника. Металл был горячим, и ему пришлось приподнять пальцы, жестом пианиста перед началом выступления. Коп шагнул вперед и левой рукой ощупал левую сторону Джереми. «Не двигайся», — предупредил он, после чего сместился вправо и ощупал его с этой стороны. Бремен чувствовал присутствие револьвера у себя за спиной и напряжение полицейского, готового отскочить, если он повернется. Но он продолжал стоять, опираясь на багажник, и полицейский отступил на четыре шага. «Повернись». Коп по-прежнему держал в руке револьвер, но уже не целился в Бремена. «Это твоя машина на площадке для отдыха у шоссе?» — спросил он. Джереми покачал головой. «Климут 79-го года», — продолжал полицейский. «Номерной знак MHW 751, штат Колорадо». Бремен снова покачал головой. Тонкие губы Копа дрогнули. «Похоже, бумажника у тебя нет. Удостоверение личности, водительские права». «Нет», — ответил Джереми, рассудив, что еще одно движение головой будет расценено как провокация. «Почему?» Бремен пожал плечами. В зеркальных очках, остановившего его стража порядка, он мог видеть свое отражение. «Худой, как палка». В грязной мешковатой одежде, рваная рубашка защитного цвета, расстёгнута на жаре, кожа на груди бледная и сморщенная. Лицо такое же, бледное, за исключением обожженного солнцем носа, щёк лба. Он остановился на первой же заправке в Колорадо, зашел в мини-маркет и купил бритву и пену для бритья, которые теперь лежали в багажнике машины. Лишенное бороды лицо выглядело незнакомым, Как будто в неожиданном месте обнаружилась старая фотография. Куда ты направляешься? спросил коп. На восток, ответил Джереми, следя за тем, чтобы снова не пожать плечами. Голос у него был очень хриплым. Откуда? Бремен сощурился от яркого солнца. Мимо с ревом проехал пикап, подняв облачко пыли, что позволило выиграть секунду. «Последнее место, где я останавливался надолго — Солт-Лейк-Сити». «Имя?» «Джереми Голдман», — без промедления ответил Джереми. «Как ты добрался сюда без машины?» Джереми развел руками. «Вчера вечером я сел в попутку, большегрузный трейлер. Утром, когда я еще спал, парень разбудил меня и приказал выметаться. Это было там, на шоссе». Полицейский спрятал револьвер в кобуру, но ближе не подходил. «Ну, конечно. Готов поспорить, что ты даже не знаешь в каком-то округе. Правда, Джереми Голдстейн?» «Голдман», — поправил Джереми и покачал головой. «И ты ничего не знаешь об угнанной машине с номерами штата Колорадо, которая стоит на площадке для отдыха у шоссе, так?» На этот раз Бремен даже не стал качать головой. «В этом штате закон запрещает бродяжничество, мистер Голстейн», — Джереми кивнул. «Я не бродяга. Я ищу работу», — офицер едва заметно кивнул. «На заднее сиденье». Сквозь головную боль и двухдневное похмелье Бремен улавливал обрывки мыслей копа. Полная уверенность, что этот жалкий доходяга угнал плимут из Колорадо, оставленный на стоянке у шоссе. Вероятно, воспользовался съездом 239 и гнал по этой дороге в темноте, не зная, что до ближайшего города еще 34 мили. «Назад», — повторил полицейский. Джереми вздохнул и сел в машину. Дверные ручки у нее отсутствовали. Проволочная сетка вместо стёкол на окнах, двойная сетка отделяет от заднего сиденья водителя. Отверстия в сетке такие маленькие, что в них не просунешь и палец. Внутри было очень жарко, а от винилового пола шел такой запах, как будто здесь недавно кого-то вырвало. Полицейский сел за руль и включил рацию, но тут внедорожник «Тойота», направлявшийся на запад, затормозил и остановился рядом с ними. Из окна высунулась женщина. «Привет, помощник шерифа Коллинз. Сзади кто-то живой?» «Привет, мисс Морган. Живой, но не слишком». Общепринятое в англоязычных странах обращение к женщине без указания ее семейного статуса. Женщина внимательно посмотрела на Бремена. У нее было продолговатое, худое лицо с острыми скулами и загорелой кожей. Еще темнее, чем у помощника шерифа. Глаза светло-серые, почти прозрачные. Волосы собраны в хвост темно рыжего не слишком натурального цвета. Бремен подумал, что ей около 50 или чуть больше. Но удивился Джереми не только внешности этой женщины. Он позволил себе сосредоточиться на телепатическом контакте, однако у него ничего не вышло. Мысли помощника шерифа были... Вялыми, слегка раздраженными, нетерпеливыми, и Бремен мог даже различить нейрошум, приходящий от шоссе и даже от автострады в восьми милях отсюда. Но от женщины не исходило вообще ничего. А если точнее, то вместо пестрого переплетения образов, слов и воспоминаний, Джереми воспринимал от нее только громкий шорох. Нечто вроде нейронного белого шума, похожего на гудение старого вентилятора в маленькой комнате. Бремен чувствовал нечто внутри или позади этой завесы ментального шума. Но мысли мисс Морган были неразличимы, как движущиеся фигурки на телевизионном экране, заполненном электронным снегом. «Неужели ты арестуешь парня, который откликнулся на мое объявление о найме? Говард». Голос женщины оказался на удивление низким и звучал очень уверенно. В ее тоне сквозил лишь слабый намек на издевку. Помощник шерифа пристально посмотрел на нее. Его очки блестели на солнце. «Тойота» была выше патрульной машины, и полицейскому приходилось задирать голову. «Сомневаюсь, мисс Морган. Вероятно, вчера вечером этот парень оставил у автострады угнанную машину». Мы доставим его в участок и снимем отпечатки пальцев. Морган не смотрела на помощника шерифа. Прищурившись, она внимательно разглядывала бремена «Как ты сказал, его зовут?» «Голдман», — подал голос Джереми. «Джереми Голдман». «Заткнись ты», — рявкнул помощник шерифа, поворачиваясь к нему. «Клянусь богом». «Именно так звали человека, откликнувшегося на мое объявление», сказала женщина и прибавила, обращаясь к Бремену. «Где, говорите, вы его прочли? В Денверской газете?» Солтлейк, ответил телепат. Он не ел почти 24 часа, и голова у него слегка кружилась после долгой прогулки по пустыне в темноте ночи и на восходе солнца. «Точно. Женщина, наконец, посмотрела на копа. «Господи, Говард, ты нашел здесь человека, которого я наняла. Он написал мне на прошлой неделе и сказал, что его устраивает жалование и что он приедет на собеседование. солт Джереми Голдман». Помощник шерифа резко повернулся на сиденье, так что скрипнула портупея. И задумался. Его рация шипела и потрескивала. «Вы уверены, что того человека звали Голдман, мисс Морган?» «Абсолютно. Разве можно забыть такое еврейское имя? Я еще удивилась, что еврейский парень работает с домашним скотом». Все равно, скорее всего, именно он угнал машину с номерами штата Колорадо». Помощник шерифа постучал пальцем по проволочной сетке. «Тойота» продвинулась на фут, чтобы Морган могла увидеть Бремена. «Это вы были за рулем угнанной машины?» «Нет, мэм», — ответил Джереми, размышляя о том, когда он в последний раз называл кого-то мэм. «Я поймал попутку, и парень высадил меня на последнем съезде с шоссе». «Вы сказали ему, что направляетесь на ранчо ММ?» — спросила женщина. Джереми колебался не больше секунды. «Да, мэм». Женщина подала «Тойоту» на несколько футов назад. «Помощник шерифа. Вы подобрали нанятого мною работника. Он должен был приехать три дня назад. Спросите шерифа Уильямса. Он подтвердит, что я ждала городского парня, который согласился приехать и помочь мне кастрировать жеребца». Говард колебался. «Я не сомневаюсь, что вы рассказывали об этом Гарри, мисс Морган. Просто не припомню, чтобы кто-то говорил о приезде парня по фамилии Голдман. «Кажется, я...» — не сообщала Гарри его фамилию, — сказала женщина и посмотрела на шоссе, словно в любую секунду там могла появиться машина. Дорога была пустой. «Честно говоря, Говард, мне кажется, что это мое личное дело. Почему бы тебе не отпустить мистера Голдмана со мной, чтобы я могла провести с ним собеседование? Или закон запрещает ходить вдоль дорог графства?» Брэмин чувствовал, что решимость полицейского ослабевает. Фает Морган была одним из крупнейших землевладельцев и налогоплательщиков округа, а Гарри, шериф Уильямс, уже несколько раз пытался за ней приударить. «Просто у меня подозрения насчет этого парня», — сказал Говард и снял зеркальные очки, словно запоздалым жестом уважения к женщине, пристально смотревшей на него. Я бы предпочел проверить его имя и отпечатки пальцев». Файет Морган нетерпеливо поджала губы. «Конечно, Говард. А пока ты задерживаешь гражданина, который, насколько я могу судить, не сделал ничего противозаконного, если не считать таковым признание, что он поймал попутку. Если вы будете настаивать...» «Мистер Голдман подумает, что мы похожи на тех жирных тупых копов с Запада, которых изображают в кино. Правда, мистер Голдман?» Бреман не ответил. Где-то сзади послышался рев грузовика, водитель которого переключал скорость. «Решай, Говард», — сказала мисс Морган. «Мне нужно вернуться на ранчо, а мистер Голдман, вероятно, хочет связаться со своим адвокатом». Офицер выскочил из машины, открыл заднюю дверцу и вернулся за руль, прежде чем в четверти мили позади них показался грузовик. И уехал, не извинившись. «Садитесь», — сказала фает. Замешкавшись на секунду, Бремен обошёл «Тойоту» и забрался внутрь. В машине работал кондиционер. Мисс Морган подняла стекло и посмотрела на Джереми. Только оказавшись рядом с ней, он понял, какая она высокая не меньше шести футов и двух или 3 дюймов, если только не сидел на стопке телефонных справочников. Мимо проехал грузовик, который громко просигналил. Морган махнула водителю, не отрывая взгляда от Бремена. «Хотите знать, почему я говорила Говарду весь этот вздор?» Джереми колебался. Честно говоря, ему было все равно. В данный момент ему хотелось выскочить из машины и снова пойти пешком. «Не люблю маленьких козлов, которые изображают из себя больших козлов только потому, что получили немного власти», — сказала мисс Фает. Последнее слово «власть» прозвучало в ее устах как ругательство. «Особенно, когда они используют свою власть, чтобы досаждать тем, у кого и так хватает неприятностей, как, например, у вас, если я не ошибаюсь». Бремен сжал пальцами ручку двери, а потом замер в нерешительности. До автострады было 8 миль, а до ближайшего города еще 20 с хвостиком, если верить подобию карты, которую он видел в мыслях помощника шерифа. В городе Джереми ничего не ждет, разве что возможная встреча с Говардом. После того, как он в последний раз заправил машину в Юти, у него осталось 85 центов. «Даже на поесть не хватит». «Скажите мне всего одну вещь», — обратилась к нему женщина. «Вы угнали ту машину, о которой говорил Говард?» «Нет». Этот ответ не убедил даже самого Бремена. «Формально это правда», — устало подумал он. «Машину угнал папаша Сол». «Папаша Сол — палаточный городок», мужчина, возвращающийся домой к дочери. Казалось, от всего этого его отделяют годы, и световые, и обычные. Он очень устал, потому что вчера спал всего два часа, еще в юте. Ментальный щит женщины или нейроблок, неважно, из белого шума, наполнял голову Джереми треском, который смешивался с болью от похмельного синдрома, и давал самое лучшее убежище от нейрошума, какое ему только удавалось найти за последние 4 месяца. Спасения от чужих мыслей не было даже в пустыне. Несмотря на отсутствие людей и тот факт, что раньше попадались только через 4 или 5 миль, пешее путешествие по пустыне напоминало прогулку в громадной эхо-камере, наполненной шепотом и далекими криками. Похоже... Темные мысли, на которые теперь был настроен мозг Бремена, не ослабевали с расстоянием. Всплески жестокости и жадности, темных страстей и зависти заполняли автостраду, эхом разносились по пустой проселочной дороге, отражались от светлеющего неба и обрушивались над Джереми всей силой своего уродства. Спасения не было. В городе всплески более близкой телепатической связи давали, по крайней мере, некоторую определенность. Здесь же Бремен словно слушал тысячу радиостанций одновременно, причем все плохо настроены. А теперь, когда белый шум из сознания мисс Файет Морган обволакивал его, словно внезапный ветер из пустыни, он почувствовал некоторое облегчение. «Если хотите», — говорила тем временем женщина. Джереми заставил себя сосредоточиться. Он так устал и ослабел, что в утренних лучах солнца, проникавших в машину сквозь тонированное ветровое стекло, все вокруг него расплывалось, словно тающая патока. Женщина — черная обивка сидений. — Простите, — пробормотал он. — Что вы сказали? Губы мисс Морган дрогнули в нетерпеливой улыбке. «Я сказала, что вы можете поехать на ранчо и попробовать ту работу, если хотите. Мне действительно нужен помощник. Парень, который написал мне из Денвера, так и не объявился». «Да», — кивнул Бремен. Каждый раз, когда подбородок опускался, поднять его стоило большого труда. Глаза у него закрывались. «Да, я бы хотел попробовать, но я совсем не разбираюсь в... «С такой фамилией, как Голдман, я и не надеялась», — улыбнулась мисс Файет. Она лихо развернула Тойоту, выехав на песок, а затем, вернувшись на асфальт, помчалась на запад, на ранчо ММ, которое скрывалось где-то за волнами горячего воздуха и миражами, плывшими перед ними словно расписной занавес».